35. -е. Казнь Сократа пришлось отложить на месяц из-за того, что суд над ним совпал со священными празднествами в честь древнего подвига Тесея, который убил критского Минотавра и избавил Афины от скорбного бремени, ежегодные отправки на Крит семи афинских юношей и семи дев на прожор мифологической скотине. В память об этом событии греки, выполняя обет Тесея, каждый месяц Фергалеон, а по нашему май, украшали гирляндами государственную галеру и посылали ее на остров Аполлона, Делос. В знак религиозного благодарения за сэкономленные со времени Тесеева подвигы жизни, никаких публичных казней в прошедшем очищении городе до возвращения корабля не производилось. Сократа предстояло убить, как только вернется корабль. Тюремный страж ему попался добрый. Ножные цепи он надевал на Сократа только по ночам. Друзья Сократа замышляли побег. Однажды утром Сократ проснулся еще до зари и обнаружил рядом с собой старика Критона, сидящего на табурете посреди камеры, мрак которой едва-едва рассеивался маленькой лампадкой. Сократ удивился. Стражи к этому времени уже привыкли к Критону и впускали его, не поднимая особого шума. Кроме того, Критон, по его словам, задабривал начальника тюрьмы мелкими знаками внимания, а попросту — дружескими взятками. — Почему же ты не разбудил меня сразу, а сидишь возле меня и молчишь? — спросил Сократ. — Уж очень ты сладко спал. Я бы ни за что не стал тебя будить. — Ах, если б я не страдал так от бессонницы и упадка духа! — Крит помрачнел. — Завидую я тебе, Сократ. А еще больше дивлюсь, какой счастливый у тебя характер, как ты при этом несчастье легко и кротко его переносишь. В жизни не видел ничего похожего на спокойствие, с которым ты несешь свою участь. Сократ улыбнулся. Но ведь по правде сказать, Критон, нелепо было бы, дожив до моих лет, роптать на приближение смерти. Разве не так? И все же другие люди его возраста горько жалуются, когда им приходится попасть в такую беду, говорил Критон, когда вошел с извинениями, услышавший их голоса стражник. Он приблизился к Сократу и снял с него цепи. Сократ принялся растирать оставленные ими следы. Стражника явно мучил стыд. «Что нового, — поинтересовался Сократ, — есть сегодня какие-нибудь распоряжения на мой счет?» «Есть приказы», — ответил, понизив голос Стражник. Он не отрывал глаз от земли. «Какие же?» «Приказы такие», — ответил Стражник, — «чтобы я смотрел в другую сторону, если ты попробуешь убежать из тюрьмы и направишься в порт, к кораблю». который, как все в городе знают, поджидает тебя, чтобы в ы в е с т и отсюда. — если я не попытаюсь сбежать? — спросил Сократ. — Тогда мне приказано сказать тебе, что в Перее тебя поджидает корабль, и всем нам приказано смотреть в другую сторону, если ты попытаешься убежать. — Он человек хороший, Критон, — сказал Сократ, когда Страж удалился. — Ты заметил... Стоит ему взглянуть мне в лицо, сразу у него, у бедняги, слезы наворачиваются. «Сократ, решись, наконец!» — резко сказал Критон. «Ты слышал его и слышал меня. Все надо сделать сегодня ночью, иначе будет поздно». «Уж не пришел ли с Делоса корабль?» «Пришли сведения. Очень похоже, что корабль появится сегодня. Завтра, Сократ, если ты сейчас не решишься...» настанет последний день твоей жизни. В таком случае, Критон, я полагаю, это будет к лучшему, если так угодно богам. Так ты не уйдешь сегодня? Нет. Я все же думаю, что один день у меня еще есть и что корабль придет не в нынешний день, который только еще начинается, а завтра. Ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль, верно?» Так постановили власти. Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Я видел сон. Сон Критона не интересовал. Да и добавочный день тоже погоды не делал. Смысл твоего сна, может, и ясен, но, возлюбленный мой Сократ, хоть теперь послушайся меня и не отказывайся от своего спасения, пока не слишком поздно. Твоя смерть грозит мне и другим твоим друзьям двойной бедой. Если ты умрешь, мы не только лишимся друга, которого нам никогда не заменить, но еще и люди решат, что мы могли бы спасти тебя, если б не поскупились».